34. Не успел к и й вернуться на свое место, как к костру, в е л и ч а в а словно чемпион на боксерский ринг, подтверждая свое прозвище Лев, вышел Лех, благодаря своей пшеничного цвета пышной гриве длинных волос, действительно чем-то с м а х и в а ю щ и й на льва. Главный претендент на трон и основной конкурент Руса, помимо Чеха. Умен, силен, умел и результативен. Пан ему благоволит больше всех, может, еще и потому, что рожден от одной из самых любимых жен. И он это знает, и как результат считает, что булава Кагана у него в кармане. Из недостатков разве что некая склонность к нарциссизму и театральной показушности. Вот и сейчас, выйдя в центр поляны, покрутился, показывая себя во всей красе, ибо и показать было, что высок и ладно скроен. Настоящий былинный богатырь, плюс одеяния богатые, чего только стоит красная шелковая рубаха. Но это, по местным меркам, не грех. Союз с гурами и аланами против аваров — пожалуй, лучшая идея из ранее озвученных, но хуже моей, — вышагивая вокруг костра, соплом вам заявил Лех. После чего, с чувством, толком и расстановкой, потоптался по предложению Кия. Озвучив мысли Руса. «И в чем же заключается твоя идея?» Набычившись, проворчал Кий С не самым благозвучным прозвищем «бык». н ну, о в принципе, соответствовал. Такой же мощный и упрямый. «Тоже договориться, но с аварами». Вожди зашумели, но без возмущения, Просто обмениваясь мнениями. Тоже годная мысль. Хотя были такие, коим подобный вариант Пришелся не по вкусу. Да — Да-да, именно с аварами. Я предлагаю вступить с ними в союз и пойти вместе с ними и взять хорошую добычу в землях ромеев. Чтобы пойти в первых рядах их орды, принимая самые тяжелые удары р а м е й с к и х армий на себя, а потом лезть на стены, получая на свои головы кипяток, смолу и камни, — криво усмехнулся Комон. — Действительно, чего это лех так опростоволосился? — тут же удивился Руск. Как-то это не похоже на него. — О, нет! — Лех улыбнулся Комону широко и приветливо, отчего представителя Волынин перекосило. — Нет и еще раз нет. Для таких, безусловно, героических подвигов есть другие претенденты. Принимать на себя первые удары и лезть на стены станут гипиды и лангобарды. Думается мне, что в рамейских городах мы получим гораздо больше добычи, чем пойдя войной на авар, ведь тогда придется делиться с гурами и аланами. Послышался согласный гул. Многие вожди удовлетворенно кивали головами. Богатой добычи хотелось всем. — Это если они согласятся на союз с нами и пройдут через наши земли, не учинив непотребств, — снова дал а себе знать Рус. — Думаю, мы сможем их убедить не шалить на наших землях. «Ведь с нас по сравнению с ромеями взять нечего», — тут же отозвался Лех. «А мы все-таки та сила, с помощью которой им будет легче сначала покорить гипидов и лангобардов, ромейских союзников. Это если они еще захотят воевать с ромейской империей». «Ну, тут ты сам правильно заметил, что ромеи не смогут им дать достаточно земли, и начнутся конфликты как с самими ромеями, так и с их союзниками». Исторический пример тому есть — нашествие гуннов, так что можно им это объяснить, приведя пример их предшественников, и сразу натолкнуть на мысль именно силой захватить себе нужные земли. А чтобы это получилось легче, с нами нужно заключить союз, чтобы не терять попусту в войне с нами своих воинов. Может, мы и проиграем им в итоге, но результатом войны станет взаимное ослабление». и удар Парамейской империи окажется не столь сокрушающим, что, в свою очередь, приведет к тому, что империя быстро оправится и начнется долгое изматывающее противостояние. Вряд ли аварам это нужно. Так что, если они не дураки, то должны согласиться на союз с нами. Рус, и с к о с а оглядевшись по сторонам, понял, что эта идея вождям нравится с каждой минутой все больше. Озвучивать свой план по большому счету, было бессмысленно. Он уже видел, что к нему отнесутся с прохладцей, почти как к плану Истра. Вожди уже в своих мечтах видели блеск награбленного р а м е й с к о г о золота и прочего добра. Но озвучить план все же требовалось. — Рус! — приподнял бровь пан. — Да, отец, сейчас. Рус несколько неловко, поморщившись от стрельнувшей острой боли, в без того постоянно ноющей ране, вышел к костру на костылях, что ему сделали по его эскизу. «Как вы уже все знаете, в момент обряда полного совершеннолетия до меня снизошел сам Сварог и предупредил о грозящих нашему народу бедах, и э т о в е л и к о е в е ч е б ы л о с о б р а н о именно поэтому. Я, чтобы убедиться, что все понял правильно, и предоставить доказательства, Для тех, кто мог подумать, что я все придумал или понял неправильно, лично отправился на восход, дабы заполучить пленников. И вы все их видели и слышали. Вожди кивали головами. В показанном будущем, те, кто уцелел после вторжения Авар и союзных им степняков из числа Гуров и Алан, ушли на север. Таких, кто не смирился с властью над собой Авар и смогли вырваться, «Было немного, едва ли десятая часть». Вожди, о з а д а ч е н н ы е и недовольно, загудели. «И ты считаешь, что мы должны уйти?» — спросил Лех. «Да, сделать это надо сейчас, пока мы полны сил, а не обескровлены е и слабы, да еще с постоянными боями отбиваясь от погони». «Но с чего ты решил, что показанное тебе сварогом непременно должно случиться?» Он предупредил нас через тебя, и теперь мы можем изменить свою судьбу. Или он повелел тебе это? Нет, Бог мне ничего не приказывал. Возможно, ты прав, Лех. Возможно, Сварог, своей милости к нам предупредив, дал нам дополнительно времени, чтобы мы сумели среагировать и изменить самый плохой путь развития. Но с чего ты взял, что союз с а в а р а м и лучший из возможных? А почему нет? Союз Саварами не будет равным. Мы останемся в подчиненном положении, ибо, как это н и печально осознавать, нас меньше, мы слабее, хуже оснащены. Как долго авары станут соблюдать заключенное между нами соглашение? Допустим, пока живет нынешний аварский Каган, все так и будет. Но кто сказал, что его наследник также станет придерживаться договора? И как долго проживет нынешний Каган-Авар? Вожди призадумались. Люди смертны. и, что хуже, смертным внезапно. Так что аварский каган действительно мог откинуть копыта в любой момент, по десятку причин. Так уж повелось в эти времена, что любые соглашения, заключенные вождями народов, если они каким-то чудом не были нарушены одной из сторон, действуют лишь при жизни этих вождей. Стоит одному из них покинуть сей бренный мир, как договора, заключенные при его участии, теряют силу. Их либо перезаключают с наследником, либо они окончательно теряют силу со всеми вытекающими последствиями. И что хуже, даже при самых благоприятных для нас условиях сильнее мы не станем. А вары нам этого не дадут, как не дали бы мы сами стать сильнее своему слабому и удобному союзнику, чтобы он не представлял для нас потенциальной угрозы в будущем. Ведь так? И вожди согласно закивали. признавая очевидную вещь. Так что мешает им потом целенаправленно ослабить нас и напасть, превратив в лучшем случае в данников? А вы уже знаете, чем платят данники авар. Не только частью имущества, но и частью людей. Нам придется отдавать своих родичей, по сути, в рабство, добровольно. Вожди зароптали. Такой вариант развития событий им был не по нраву. р у же вдруг осознал, что с его планом не все потеряно. Может, и удастся склонить чашу весов в свою пользу. «А уйдя на север из благодатных краев в холодные леса, мы не ослабнем?» Не сдавался Лех, тоже почувствовав, что его позиции пошатнулись. «Тем более, что земли те не пусты, и придется силой отвоевывать себе место под солнцем». «Нет, если уйдет большая часть нашего народа». при этом хорошо подготовившись, а не как в показанном мне сварогом варианте, прихватив, что под руку попадется, изнывая от голода, жажды и погибая от постоянных нападений, преследующих врагов. А если ослабнем, все-таки надо признать, что условия для жизни там действительно суровее, просто иные, то не так сильно, и уж точно не будем данниками, добровольно платя своими детьми, братьями и сестрами. что до того, что придется отнимать землю силой, то даже если и придется, ибо земли там свободной хватает, это не тот враг, с которым мы не сможем справиться. По крайней мере, с оружием и доспехами у них еще хуже, чем у нас. У Русса имелось еще несколько доводов в пользу переселения, и он готов был их озвучить. Но решил, что в данном случае поговорка «кашу маслом не испортишь» как раз неверна, и лучше промолчать. Не стоило перегружать мозги аборигенов, тем более, что эта информация из тех, что недоказуема, и придется уходить в сферу предположений, что всегда звучит слабо. Можно, конечно, свалить все на данные, полученные от сварога, но ссылаться лишний раз на богов тоже не стоит. Почувствуют фальшь и пиши пропало. А эти зубры почувствуют. Что за доводы? Технологическое развитие. Занимаемая сейчас причерноморскими славянами территория хороша для земледелия и скотоводства, но она, на удивление, бедна на полезные ископаемые, если не сказать р е ч е А это застой. Если и есть где-то железная руда, то о ней Рус ничего не знал. Правда, и на севере все это придется искать, координат залежей железной руды он не знает, но если заполучить несколько рудознатцев из числа ромеев, то все найдут. Крайне в случае, на первое время можно будет обходиться болотной рудой. Ее там должно быть много. Дерьмо еще то, конечно, но на безрыбье... Пан осмотрелся, но никто больше высказываться не пожелал. Став со своего места, произнес. — Как мы можем поступить, сказано. Осталось решить, как будет нами сделано. Вечернюю тишину разорвал гвалт голосов. «Вожди стали рьяно отстаивать пришедшиеся им по вкусу варианты развития событий, приводя доводы «за». Им оппонировали, приводя доводы «против». Разве что за точку зрения Истра никто не вписался».